блещи с р е д ь полей широких, вон он льется, здравствуй Дон, от сынов твоих далеких я привез тебе поклон, как прославленного брата реки знают т и х и й Дон, от Аракса и Фрата я привез тебе поклон. Отдохнув от злой погони, ч у я родину свою, пьют уже донские кони арпачайскую струю. Приготовь же Дон заветный для наездников лихих, сок кипучий и скрометный виноградников твоих.